Улица Миндауго Большая весенняя охота Утром внезапно хлынул дождь, и не по-весеннему холодный, и какой-то очень по-человечески злой, словно его оторвали от важного разговора, на который долго не мог решиться, нагонять собрался, начал, и тут срочно вызвали на работу. — А ну давай, лейся, пора. — Нет, через полчаса будет поздно, — «Надо прямо сейчас. И дождь, куда деваться, пошел». Но совершенно не собирался делать вид, будто ему это нравится. Хлестал по асфальту, как пощечина раздавал. Ингрида стояла во дворе под навесом, который, впрочем, почти не спасал от брызг. Вчера, как назло, поставила машину в дальнем конце двора. Пока туда добежишь, промокнешь насквозь. Теоретически можно вернуться домой за зонтиком, но до подъезда отсюда примерно столько же, сколько до машины. Ливень застал ее таченехонько посреди двора. Надо же так влипнуть. «Доброе утро», — негромко сказал у нее за спиной мужской голос. Ингрида вздрогнула от неожиданности, испуганно обернулась. Было бы чего дергаться. За спиной подъезд. Вполне естественно, что оттуда может выйти кто угодно. Например, пожилой дядька почти двухметрового роста, предположительно сосед. По крайней мере, широкое красное, словно бы опаленное солнцем лицо, казалось смутно знакомым. Высокий лоб, нос картошкой, мясистые щеки, напряженный внимательный взгляд маленьких, очень светлых глаз. Общее впечатление, будем честны, довольно неприятное, но это не повод шарахаться от человека, который только тем и виноват, что вежливо поздоровался. Откликнулась, наконец. «И вам доброго утра. Лучше поздно, чем никогда». «Узнали меня?» — спросил сосед. Ингрида неуверенно покачала головой. «У меня плохая зрительная память». сказала она, и извиняющимся тоном добавила. К тому же, я сейчас без очков. Зачем было врать про очки, непонятно. Чтобы сосед не обиделся на недостаток внимания, не огорчился, ощутив себя никому ненужным, неприметным ничтожеством, и не запил с горя, решив, что жизнь прошла зря. Так называемая деликатность, в фундаменте которой исподволь внушенной матерью и бабкой страх не угодить любому мужчине. Из серии «Никогда такого не было» и вот опять. «Ну, дорогая, ты даешь. Полиция», — напомнил сосед, как-то нехорошо, неуместно, почти сладострастно ухмыльнувшись. «Приезжал к вам по вызову несколько лет назад». «Все еще не вспомнили?» «Конечно, вспомнила. Хотя дорого дала бы, чтобы не вспоминать», — ответила изо всех сил, стараясь казаться спокойной. «Да, действительно». И отвернулась всем своим видом, давая понять, что говорить больше не о чем. Но сосед сделал шаг и снова оказался перед ней. — Я теперь живу в этом дворе, — сказал он, все так же внимательно и напряженно всматриваясь в Ингриду. — С февраля. Как раз думал о вас недавно. Остались вы в той квартире или съехали, снова замужем или еще одна, и вот так удачно встретились. Вроде бы ничего особенного в его словах не было. Обычная ситуация. Переехал человек во двор, куда несколько лет назад приезжал на вызов. Естественно, вспомнил о том происшествии, кто угодно на его месте вспомнил бы. И я тоже, — думала Ингрида. — И я. А теперь встретил возле подъезда, как я с его точки зрения называюсь, потерпевшую, свидетельницу, подозреваемую. Неважно, как-нибудь называюсь, за мнём. Поздоровался, напомнил, что уже встречались по-своему деликатно, даже слово «самоубийство» не прозвучало, по крайней мере, пока, — говорила себе Ингрида, стараясь усмирить поднимающуюся панику, но понимала, что выдержки хватит ненадолго. Еще очень больно. И было совсем недавно, почти шесть лет назад, почти вчера. «Извините, мне пора». «Если ждать, пока закончится дождь, опоздаю на работу», — сказала она соседу, одарив его на прощание ледяной улыбкой и взглядом, от которого могла бы завянуть трава. «Ну что ему какой-то взгляд? Ничего страшного», — сказал он. «Еще увидимся. Все-таки в одном дворе теперь живем». Вид у соседа при этом был довольный, как у сытого людоеда, сразу после завтрака зашедшего в свой погреб поприветствовать заготовленных к обеду пленников. «Не выдумывай», — говорила себе Ингрида, пока бежала через двор, накрыв голову сумкой, и потом, сидя в теплой сухой машине, выруливая из двора, упрямо повторяла. «Не выдумывай, пожалуйста, ничего плохого он не хотел. Просто увидел меня у подъезда, узнал, вспомнил. Сам, наверное, тоже смутился, мало ли что незаметно, просто лицо такое тяжелое». И вообще, эмоции у всех людей проявляются по-разному, а я не физиономист, не психолог, боже мой, совсем нет. Поэтому, пожалуйста, не надо выдумывать, будто этот человек хотел как-то специально меня помучить, нарочно напомнить, тем более напугать. Да и чем тут пугать? Меня и дома-то не было, когда все случилось, даже доказывать свою непричастность не пришлось. И полицейским меня тогда было жалко, я точно помню, хотя на самом деле не помню почти ничего, и хорошо. И правильно. Зачем что-то помнить? Это было давно и прошло. Прошло. Думала, что успокоилась. Однако, доехав до перекрестка, повернула не налево, как всегда, на работу, а направо. Словно собралась ехать в отделение полиции, куда ее отвезли в тот вечер заполнять какие-то нелепые бесконечно длинные протоколы. И это было огромное облегчение. Гораздо лучше, чем оставаться дома одной. И краснолицый здоровяк, между прочим, вел себя тогда вполне деликатно, все больше помалкивал, отводил глаза, правда, в отличие от коллег, особо не утешал, но он и не обязан, никто никого не обязан утешать. Развернулась, конечно, на следующем перекрестке и поехала на работу, и даже не опоздала. Совсем молодец. Коллеги как сговорились, на наперебой расспрашивали Ингриду, как она себя чувствует и все ли в порядке. Даже шеф, особой чуткостью вроде бы не страдавший, посоветовал принимать витамины, напомнил о скорых паскальных каникулах, а под конец, явно наслаждаясь собственным милосердием, объявил, что если дело совсем плохо, готов отпустить ее домой. Ингрида еле отбилась, в смысле с трудом убедила начальство, что с ней все в порядке, но витамины — отличная идея, надо будет купить их и начать принимать. Поведение шефа ее почти напугало. Это «Как же я, получается, выгляжу со стороны?» Пошла в туалет, долго, придирчиво рассматривала себя в большом зеркале. «Действительно, не очень. Вполне можно решить, будто заболела или всю ночь не спала». Ведь ничего страшного не случилось. То есть не только страшного, вообще ничего не случилось. Ничего! Однако вечером, подъезжая к дому, беззвучно молилась. Господи, пожалуйста, пусть этого типа не будет во дворе. Молитва помогла, соседа и правда не было. Сегодня пронесло, а завтра, как Бог даст. Лёшка, конечно, сразу заметил, что с Ингридой творится неладное. Еще бы он не заметил, если уж даже шефа проняло. Кинулся расспрашивать, что стряслось. Отмахнулась: да ничего особенного, просто устала. Такой дурной и дерганый день иногда бывает, сам знаешь. Потом проходит, завтра все будет иначе, не о чем говорить. Вроде бы поверил, но все равно косился встревоженно, носился с ней весь вечер как с захворавшим ребенком. Закутал в плед, заварил чай с обильно разросшейся на подоконнике Мелиссой, нажарил блинов, принес на большом подносе. «Сиди, ты устала. А у меня сегодня был легкий день, почти выходной». Включил ей доктора Кто и сам, вместо того, чтобы уткнуться в компьютер, смотрел за компанию, хотя не особо любил этот сериал. «Ну, Лешка есть Лешка». Не зря кто-то из его приятелей шутил, что на конкурсе самых добрых людей в мире Лёшка занял бы второе место, потому что пропустил бы последнее задание, утешая непрошедших в финал. В очередной раз подумала, надо бы все таки ему рассказать. Но сама знала, что на самом деле не надо, потому что, рассказывая про Ёнку, слишком легко выдать себя. Не стоит Лёшке знать, что она любила Ёнку. Ладно, не больше жизни. Почти как ее. а больше так никогда ни с кем не получится. Того немногого, что осталось от ее сердца, просто не хватит на такую любовь. Никто не заслуживает жить с таким знанием, тем более Лешка, тем более сейчас, пока он так счастлив, что его счастья вполне хватает на двоих. Не рассказала, конечно, зачем портить вечер, так хорошо сидели в обнимку, смотрели кино. Перед сном демонстративно приготовила на утро пригоршню витаминов, вот увидишь. Завтра все будет хорошо. На завтра и правда все было хорошо. В смысле сосед не подстерегал ее во дворе, а что от подъезда до машины неслась, сломя голову, как будто решила установить новый мировой рекорд в беге на каблуках по пересеченной местности, так ничего не поделаешь, нервы ни к черту. Имеют право, с чего будем бы собственно, быть в порядке, когда такая вот дурацкая, слишком поздно ставшая счастливой жизнь. Лёшка встретил Ингриду после работы, потащил гулять. И правильно сделал. Погода была отличная. Темнеть уже стало довольно поздно. В центре открылся очередной новый суши-бар. На всех углах продают тюльпаны, а вернувшись домой в половине одиннадцатого не рискуешь встретить во дворе дурацкого соседа. Ну, почти не. Через несколько дней Ингрида почти успокоилась. Сосед больше не попадался ей на глаза. Ясно, что они уходят на работу в разное время и возвращаются тоже в разное. К тому же, она вспомнила и специально сходила проверила, из того подъезда с козырьком, где пряталась от дождя, целых два выхода. Во двор и прямо на улицу Миндауго. Возможно, этот полицейский чаще пользуется вторым. Через двор выходить неудобно. Да и выглядит он, будем честны, непрезентабельно. Нечего тут делать нормальному человеку. Разве только машину парковать. На самом деле... «Может так удачно сложиться, что мы больше вообще никогда не встретимся», — думала Ингрида. «Теоретически это вполне возможно». «Пожалуйста, пусть будет так». Но не вышло. В субботу, пока Лешка увлеченно проходил какую-то долгожданную новую игру, решила съездить в Икею за разными мелочами. Тоже своего рода квест. Самый простой, начальный уровень. Хочется иногда». Уже почти подошла к машине, когда увидела, что рядом с ней топчется красномордый сосед. Первым порывом было сбежать, но поздно. Он ее заметил и озарил этой своей хозяйской людоедской ухмылочкой. «Хорошего дня!» «Да уж, лучше не бывает!» Ничего не поделаешь, кивнула, выдавила какое-то подобие улыбки, подошла к машине, хотела было сесть, завестись и поехать, но сосед как бы случайно перегородил проход, встал между Ингридой и водительской дверью, беззастенчиво оглядел ее с головы до ног, так что сразу захотелось вернуться домой, сунуть одежду в стиральную машину и принять душ. Наконец сказал, — Хорошая машина. Ваша? И, не дожидаясь ответа, ухмыльнулся еще шире. «Знаю, что ваша. Я номера пробил». От такого признания Ингрида немело. «Пробил номера? С какой стати? Зачем? И какое право?» «От покойника досталось», — по-свойски подмигнул ей сосед. «Хорошее дело, наследство, правда? Помогают горе пережить». «Это с самого начала была моя машина», — сухо ответила Ингрида. «Купленная на мои деньги. Мало ли, что на кого в семье записано». «Боже!» — подумала она. «Зачем я оправдываюсь? Зачем я вообще с ним говорю?» Так разозлилась на себя за этот лепет, что перестала робеть. Наконец позволила себе посмотреть на соседа с искренней неприязнью. Сказала, «Пропустите меня, пожалуйста, мне пора ехать», и, не скрывая сарказма, добавила, «Приятно было поговорить». Тот поспешно отступил, открывая дорогу, и даже глаза наконец-то отвел. Назло ему, себе, мертвому ёнке, Лёшке, залипшему в дурацкую игрушку, вообще всем на свете, поехала-таки в Икею. Долго таскалась по залам с тележкой, набивая её чем попало, лишь бы не оставалась пустой, а потом бросила возле кассы и ушла с пустыми руками. Отлично, словом, провела день. Машину оставила в соседнем дворе, благо там нашлось место. Ну, то есть как в соседнем, за два квартала. Решила, ничего, сколько тут идти. Зато здесь красномордый хмырь ее не найдет, не будет глазеть. Уже в подъезде задумалась, как объяснить это Лешке, но тут же махнула рукой. Да никак, все равно он не водит, а гулять мы обычно ходим пешком, так что, скорее всего, просто не заметит. А если все-таки заметит, скажу, что у нас во дворе не было мест. Лешка на такие вещи внимания не обращает, поверит и забудет через пару секунд. Еще два дня прошли спокойно, сосед не объявлялся, но машину Ингрида по-прежнему оставляла в окрестных дворах, а свой теперь пересекала строго по диагонали, отворот к подъезду, быстрым шагом, почти бегом. На третий вечер ходили с Лешкой гулять, встречались с друзьями, домой возвращались поздно, в начале двенадцатого, во дворе было пусто, но возле подъезда, где жил красномордый полицейский, кто-то курил. В темноте не разглядеть, но, судя по огоньку сигареты, курильщик был высокого роста. Ладно, если и он, по крайней мере, не стал приставать с разговорами, даже не поздоровался. Спасибо и на том. Но это, конечно, ненормально, через собственный двор ходить, вздрагивая и оглядываясь. Ни дело, ни жизнь. «Как ты думаешь?» — спросила она Алешку, «Что, если продать эту квартиру и купить в старом городе? Хорошо бы нам там жилось?» «Но мы и так почти в старом городе». — удивился тот. — Сколько тут? Всего пара кварталов. И поспешно добавил. Ну, — Но если ты хочешь, я за. Кстати, Маркус, ты помнишь моего Маркуса? Знает отличного риэлтора. Недавно как раз говорил. И, в общем, есть смысл подумать, — заключила Ингрида. На самом деле все ее существо восставало против этой идеи. Ингрида очень любила доставшуюся ей от деда квартиру на улице Миндауго. Здесь прошли лучшие, самые веселые и беззаботные дни ее детства. Наверное, поэтому чувствовала себя в этих комнатах не просто дома, а, как дед говорил, «убога за пазухой». Настолько на своем месте, что даже после Ёнкиной смерти не стала переезжать. Хотя тогда, наверное, как раз следовало. Все лучше, чем теперь, столько лет спустя, в панике бежать от какого-то дурацкого соседа, который только тем и страшен, что постоянно встречается во дворе и заводит какие-то нелепые, ненужные разговоры. Скорее всего, не со зла, а просто по глупости. И уж совершенно точно не может по-настоящему навредить. Не может он, не может. Но на следующее утро, прежде чем выйти во двор, осторожно приоткрыла дверь подъезда и долго напряженно всматривалась в щель. Свободен ли проход? К сожалению, когда возвращаешься домой, в щель не посмотришь. Ворота всегда нараспашку, да и обзоров всего ничего. В итоге Красноморды вышел из своего подъезда и направился прямо к ней, приветливо помахивая рукой, как старой подружке. Спросил еще издалека, не здороваясь. «А машина где?» Пробормотала. Оставила возле работы, хотя не обязана была перед ним отчитываться, и здороваться не обязана, и даже узнавать. «Это вы с новым мужем вчера вечером были?» — спросил сосед. Не дождавшись ответа, добавил. «Хороший парень. Одет прилично и не пьет, как тот, верно? Я бы с ним, пожалуй, познакомился. Надо будет как-нибудь к вам по-соседски зайти. Шестнадцатая квартира, я правильно помню, на четвертом этаже». И пока Ингрида стояла, не в силах двинуться с места, судорожно, шумно втягивала в себя воздух, внезапно ставший почти непригодным для дыхания, склонился к самому ее уху, прошептал интимно, как мог бы только бывший любовник. — А новый муж знает, что случилось со старым? И что по этому поводу думает? Нам с ним есть о чем поговорить. Хорошо, что Лёшка работал допоздна и не застал её ревущей от горя, стыда и ужаса. Хорошо, что предугадал отсутствие ужина и принёс пиццу, огромное, как автомобильное колесо. И совсем хорошо, что, вернувшись, открыл дверь своим ключом, потому что звонок Ингриды отключила. Не просто было бы объяснить, почему. Ну, то есть просто. К нам собрался зайти сосед. Нет, я его не приглашал, он сам решил. Но тогда, конечно, придётся рассказывать всё сначала. «Ладно, черт с ним, давным-давно пора рассказать». Для храбрости открыла бутылку вина, разлила его по бокалам, но выпить как-то забыла, и кусок пиццы лежал на тарелке нетронутой. Лешка встревожился, но с вопросами лезть не стал, только смотрел в ожидающе, знал, что ее лучше не торопить. «Никогда тебе не рассказывала про Йонаса», — наконец сказала Ингрида. «В смысле, про моего бы покойного мужа. Не потому, что какая-то тайна». Просто очень тяжело лишний раз вспоминать. — Ну и не рассказывай, — ответил Лёшка. — Факты я, если что, и так знаю. А обо всем остальном имеет смысл говорить, только если от разговоров тебе станет легче. Но я догадываюсь, что нет. — Знаешь, факты? Откуда — Откуда? — пробормотала Ингрида, ушам своим не веря, ещё не понимая, что это для нее означает, и как в связи с этим себя вести. Радоваться, сердиться, обижаться. — Стоп, погоди. «Почему? На кого обижаться? Что за бред?» «Только теперь поняла, какой была дурой, думая, будто кроме нее и полиции никто не знает обстоятельств ионкиной смерти. Такое захочешь, не скроешь, как только в голову могло прийти». «Ну, слушай», — вздохнул Лешка, — «мы все-таки не на необитаемом острове живем. Все, всем, все обо всех рассказывают. Всегда. И про Йонаса я знал еще до того, как мы с тобой познакомились». Он же был известным человеком, да и общих знакомых у нас полно. «Как же хорошо, что ты сам все знаешь!» Наконец выдохнула Ингрида. «Меня это грызло в последнее время. Ты хороший, самый близкий мой человек во всем мире. Не хочу иметь от тебя секретов, но заставить себя сказать никак не могла». Потом предсказуемо расплакалась. Но плакала не столько по мертвому Йонке, сколько от облегчения. «Как же все оказалось просто!» Стоило только начать говорить. Жаловаться Лёшке на соседа не стало. Ну его к черту, придурка красномордого. Только вечер портить. Теперь, когда стало ясно, что Лёшку в любой момент можно позвать на помощь, сосед перестал её пугать. «Пошлю его в задницу», — весело думала Ингрида, опьянев не столько от вина, сколько от собственной храбрости. «Пусть только сунется. Как только увижу, сразу, не здороваясь, пошлю. А еще лучше, завтра же пойду в полицию. Напишу заявление на этого типа». Привру, что шантажируют, угрожая разгласить служебную информацию. А, собственно, почему привру? Именно это он и делает. Мало ли, что денег не требует. В гости насильно напрашивается тоже шантаж. Правда, я не знаю, как его фамилия, но по номеру дома, наверное, можно вычислить. Вряд ли у нас все жильцы служат в полиции. И наверняка у них где-нибудь отмечено, кто на какой вызов выезжал, даже шесть лет назад. Вот пускай теперь поднимают архивы ищут виновника. И наказывают. Никто не имеет права портить мне, нам с Лёшкой жизнь. Хотела пойти в полицию утром, до начала работы, но проспала. Дел, как назло, было много, так что в обеденный перерыв съездить в полицию тоже не удалось. Какое там съездить? Успеть бы бутерброд до рта донести. А к вечеру так устала, что решила бог с ним, съезжу в полицию завтра. Сейчас бы горячего чаю и с книжкой на диван Приехала в свой двор и бестрепетно остановилась возле того самого подъезда, где жил красномордый шантажист. Ненарочно, просто там было удобное место, словно специально для нее оставили. А если увидит в окно, как я паркуюсь, и выйдет, да на здоровье, я его не боюсь. И действительно даже не вздрогнула, когда распахнулась дверь подъезда, и в машине не стала отсиживаться, вышла ему навстречу веселая и злая, отчасти даже радуясь поводу произнести заранее сочиненную речь. Я сегодня ходила в полицию, написала жалобу, что вы меня шантажируете, попросила разобраться. Мне обещали. Ну и чего вы так уставились? Удивились? Было бы чему. Думали, если полицейский, вам можно издеваться над чужим несчастьем. Что не делай, все сойдет с рук. Говорила с такой уверенностью, словно и правда уже побывала в полиции. Ай да какая разница, сегодня или завтра. Главное, я туда точно пойду. И пусть только попробуют. Ингрида не стала додумывать, что именно он может попробовать. И так ясно, что абсолютно все. Но пусть только попробует, сука, тварь такая, я тебе покажу. Явно ошеломленный ее напором, сосед попятился назад и глаза отвел. И кажется, даже стал меньше ростом. Ясно, что просто сутулился. но приятно было думать, что натурально уменьшился, как дракон в любимом мультфильме детства. Тот уменьшался, когда его не боялись, и в конце концов стал размером с воробья. Речь, вероятно, о мультфильме «Три банана» по одноименной сказке с Сденека Слабова. По крайней мере, именно там описан уменьшающийся при встрече с храбрецом дракон Бойся Бой. «Попался, красавчик! Что, не дали попировать напоследок? Откуда-то из-за спины Краснолицева вдруг возникла женщина в форме полицейского». Невысокого роста, худенькая, как школьница, с выбивающимися из-под фуражки легкомысленными кудрями, но выглядела она при этом совсем незабавно. Бывают такие люди, вроде ничего выдающегося, но как-то сразу, с первого взгляда, ясно, что лучше не вставать у них на пути. «Надо же, как оперативно работает наша полиция», озадаченно подумала Ингрида, «отреагировать на жалобу, которую я только планирую написать. Это они, конечно, молодцы». Или этот хмырь еще кучу народу до ручки довел? Додумать она не успела, потому что в этот момент кудрявая женщина направила на Красномордова «Господи, неужели пистолет?» С одной стороны, так ему и надо, но все-таки нет, погодите, так не делается, перебор, он же не убийца, не террорист, или все-таки убийца. То есть опасность была больше, чем казалось? Ингрида еще никогда в жизни не падала в обморок. хотя поводы, будем честны, случались. Думала, обмороки — это литературщина, и притворство даже не представляла, как это может быть, чтобы сознание вдруг хлоп и отключилось прямо посреди бела дня, без наркоза или хотя бы удара дубиной по голове. Но сейчас вплотную приблизилась к пониманию этого феномена. Окружающий мир вдруг становится зыбким, горячим туманом. Звуки сливаются в гулкий звон, от которого в голове не остается ни единой мысли, и... Все-таки не отключилось, но тяжело осела прямо на мокрый после дневного дождя асфальт. И уже из этой позиции успела увидеть, как исчез краснолицый сосед. Не убежал, не упал, а именно исчез, но не мгновенно, а медленно растворился в воздухе, как кусок сахара в чашке чая, стремительно теряя объем и цвет, но до последнего момента сохраняя подобие формы. — С вами все в порядке? Можете встать? Маленькая кудрявая женщина в полицейской фуражке сидела на корточках рядом с Ингридой и больше не выглядела человеком, с которым лучше не связываться. Наоборот, как-то сразу было ясно, что ее тонкая рука надежнейшая из опор и хрупкое, почти детское плечо самой природой создано для преклонения всякой измученной головы. «Наверное, могу», — неуверенно отозвала Ингрида. «А что это было вообще?» «Выпиющее нарушение служебной инструкции в моем исполнении», — ответила женщина. И вдруг рассмеялась так звонко, словно они были школьными подружками, и она собиралась рассказать Ингриде подслушанный дома неприличный анекдот. Глядя на нее, Ингрида тоже заулыбалась, хотя чувствовала себя не то чтобы замечательно. Совсем паршиво чувствовала, честно говоря. «Хотите выпить?» — вдруг спросила женщина. И, не дожидаясь ответа, извлекла откуда-то из внутреннего кармана небольшой термос. «Это чай с ромом», — сказала она. «То есть, если называть вещи своими именами, скорее все-таки ром с чаем. Рома гораздо больше. В общем, очень советую. Только мне оставьте, я тоже хочу». Ингрида, обычно брезговавшая пить из чужой посуды, сейчас ни секунды не колебалась. «Дают? Бери». «Вы уверены, что с чаем?» — спросила она, отхлебнув пару глотков. «По-моему, чистый ром. Чай там совершенно точно был», — заверила ее женщина-полицейский. «С утра». но я уже несколько раз отпивала и разбавляла по новой. Вообще, пить на службе — последнее дело, но на охоте без этого не обойтись». «На охоте?» — растерянно повторила Ингрида. Тут же вспомнила, как исчез красномордой, и в голове снова раздался опасный звон. «А что случилось с моим соседом?» — спросила она. «Куда он подевался?» «Кто он?» «Вот это хороший вопрос. Знаете что?» «Давайте я все-таки помогу вам подняться, не делая это на холодной земле сидеть, еще простудитесь. Давайте сядем, ну, например, в машину. Это же ваша. Вот и отлично. Не беспокойтесь, я вам все расскажу». Перебрались в машину. Термос с условным чаем снова оказался в руках Ингриды. «Очень кстати, честно говоря». «Меня зовут Таня», — сказала хозяйка термоса. «Полиция города Вильнюса, граничный отдел». «Пограничный?» — изумилась Ингрида. «Так что, этот тип был шпион?» Сказала, и сама рассмеялась от нелепости предположения. Чай явно делал свое дело, в смысле ром. Но Таня осталась серьезной. Не то чтобы именно шпион, но... Думаю, вам следует знать, что сотрудник полиции, за которого выдавал себя ваш обидчик, два года назад вышел в отставку по возрасту и переехал в Авиженяй, где и живет с семьей. Авиженяй. Деревня на территории самоуправления Вильнюсского района. «Если захотите, можете проверить эту информацию. Адресы его вам, конечно, не дадут, но...» «Не надо адреса», — сказала Ингрида. «Я же своими глазами видела, что случилось. Как этот тип исчез после того, как вы направили на него пистолет?» «Это не совсем пистолет», — улыбнулась Таня. «То есть он настолько же пистолет, насколько в термосе чай?» «Теоретически что-то вроде. Возможно, когда-то им был. Теперь они рассмеялись вдвоем». Удивительно хорошая оказалась эта Таня. Вроде бы такое творится, что должно быть страшно, но с ней почему-то спокойно и весело, и в термосе у нее отличный ром. — Вы сказали, что нарушили служебную инструкцию, — отсмеявшись, вспомнила Ингрида. — Нельзя было, чтобы он исчезал? — Это как раз можно, — отмахнулась Таня. — И даже нужно. В этом, собственно, и заключалась моя задача, чтобы он исчез и больше вас не донимал. Просто нельзя было делать это в вашем присутствии. Пугать людей нам запрещено. Но шеф считает, что в некоторых случаях те, кто сумел сам победить эту пакость, имеют право узнать, с чем имели дело. И заодно получить гарантию, что оно никогда не вернется. А вы почти победили. Все к тому шло. Я почти победила? изумилась Ингрида. Но как? Вы перестали его бояться. С тихим мучителем это единственный верный ход. Рядом с храбрыми людьми они мгновенно слабеют. Не могут подолгу сохранять плотность в присутствии тех, кто их не боится. И исчезают навсегда. По крайней мере, к вам бы он точно уже никогда не вернулся. Насчет новых жертв не знаю, смотря насколько он силен и упрям. По-разному бывает. Когда как. С Тихим? С кем, извините? Тихий мучитель. Одна из разновидностей низших ненасытных демонов. Все они, честно говоря, страшная дрянь, но тихие мучители, пожалуй, хуже всех. Слишком хорошо маскируются под обычных людей. и безошибочно определяют слабые места потенциальной жертвы. Часто принимают облик бывших обидчиков, насильников или просто когда-то восторжествовавших врагов. А иногда, вот как в вашем случае, прикидываются свидетелями событий, вызывающих страх, боль, вину или стыд. В идеале все сразу. Наши страдания — их корм. Это не иносказание. Действительно, самая настоящая еда. Ингрида внимательно слушала, но все меньше понимала, о чем речь. После того, как прозвучало слово «демоны», ее ум вежливо, но решительно отказался обрабатывать эту информацию. Можно сказать, вышел на перекур. Таня это заметила. «Ладно», — вздохнула она, — «на самом деле вы вовсе не обязаны меня слушать. Можете считать это просто забавное происшествие. Нетрезвая женщина в форме полицейского несла в вашем присутствии околесицу о демонах. Забудьте, выбросьте из головы». Это было великодушное предложение. Ингрида его оценила. но принять не смогла. — Я своими глазами видела, как этот тип исчез, — твердо сказала она, — после того, как вы направили на него этот свой... не пистолет. — Карм, — кивнула Таня. — Компактный автоматический разрушитель морока. Шеф называет эти штуки кармен. Он вообще большой любитель поглумиться над всем, что кажется слишком страшным, чтобы быть смешным. — Мне до него в этом смысле пока далеко. — А что с ним стало? — спросила Ингрида. С этим демоном или как там его? Он умер или просто провалился в какое-нибудь пекло? В смысле, попал домой? — Надеюсь, первое, — неуверенно ответила Таня. Но точно никто не знает, куда именно они деваются и что при этом чувствуют. бог весть. Но с нашей точки зрения он совершенно точно покойник. В этом мире его больше нет. И еще примерно полутора сотен его родичей. Всего за пять дней. Сначала большой весенней охоты. Неплохой результат. Полутора? Сотен? Их так много? На самом деле гораздо больше. Мы, к сожалению, не настолько всесильны, как хотелось бы. И в отделе нас пока всего восемь человек. Но делаем, что можем. Лично я даже сплю сейчас на работе. Никто не заставляет, но так гораздо легче вставать, поспав всего три часа. «Это звучит пострашнее, чем рассказать о демонах», — сочувственно сказала Ингрид. «Ничего», — вздохнула Таня. «Еще два дня и отдохнем». Большая весенняя охота закончится, хотим мы того или нет. «За оставшиеся два дня перебьете всех демонов?» — обрадовалась Ингрида. Она по-прежнему не очень верила в реальность происходящего, но ее разобрал азарт. «Всех, к сожалению, не успеем. Их тут страшные толпы, особенно по весне. Но наши кармы работают в полную силу, примерно неделю. За три дня до полнолуния и три дня после. И не каждый месяц, а только в апреле и октябре». «На все про все у нас две недели в году — весенняя и осенняя охота. Но это гораздо лучше, чем ничего». Помолчали. «Я пойду», — наконец сказала Таня. «Это, конечно, свинство — оставлять вас одну после всех этих разговоров, но работы не просто много, а, как говорил мой папа, до жопы. Извините за грубость, но сказать иначе считайте соврать. Вот моя визитка, захотите поговорить, добавьте меня в Фейсбуке, но учтите. Раньше, чем через три дня, я туда не загляну. Продержитесь?» «Да чего там держаться?» — усмехнулась Ингрида. «Ничего же не случилось. Недрезвая женщина в форме полицейского несла в моем присутствии о околесицу о демонах, предварительно укокошив одного из них прямо у меня на глазах. Подумаешь, горе, переживу. Всего каких-то несчастных три дня».